Глава 3. Когда перед ними вырос берег малой по русским размерам речушки, а по европейским вполне приличный, Томас воскликнул с досадой: "Сарацеи лучше. Там дождь выпадает раз в 100 лет, если все мечети разом запросят. Да и то испаряется, не долетев до земли, а уж рек нет вовсе". "Да уж. В этом доспехе ты поплывёшь как топор". Томас поглядел гневно. Олег поспешил поправиться. хороший боевой топор, рыцарский. Берег был пологий, заросший камышом, осокой. Томас приволок огромный раскорячистый пень. Олег решил было, что рыцарь сложит на него доспехи, а сам поплывёт голым. Даже высказал такое суждение вслух, кося хитрым глазом сразу на Томаса и Яра. Томас вспыхнул, Яра проявила сдержанную заинтересованность, но рыцарь решительно отмёл такое нелепое предположение. А если выдины звери нападут? Ты в воде умеешь драться? удивился Олег. Чему только не научишься в Сарацинии? Томас хотел возразить, что до похода он уже был рыцарем, который в двух соседних королевствах выбивал из седла в турнирах любого рыцаря, а до третьего ещё не добрался, но дыхания едва хватало тащить пень в воду, ломая заросли камыша, выдирая с корнями болотные травы, вспахивая берег как сохой. Они прошли почти половину реки вброд, затем поплыли рядом с конями, а Томас еще и пихая перед собой растопыренный пен. Но едва их ноги оторвались от дна, как снизу по течению с плеском понеслись к ним огромные рыбины. Олег видел только спины и плавники, подумал даже, на акул очень похоже, но откуда акулы в глухой лесной реке? Он торопил коня, сам плыл изо всех сил, чувствуя полнейшую беспомощность. Яров вскрикнула, затем её конь всхрапнул, взметнулся и ринулся к берегу уже по мелководью. Олег выдернул девушку вслед. За руковом тащилась огромная щука. Немигающие рыбьи глаза уставились на волхва злобно и осмысленно. Олег шарахнул её кулаком между глаз. Зубатая, как у крокодила, пасть не разжалась, но по крайней мере оглушённая хищница не пыталась схватить девушку за руку. "Как там с Эртомосом?" выдохнула она. Умён, сказал Олег с невольным восхищением. Теперь верю, что и в водных драках опыт есть. Они стояли с тремя конями, смотрели, как медленно движется через реку раскачанный пень. У Томаса выглядывала только голова. Он фыркал и отплевывался. Вода вокруг него кипела, белые буруны поднимались выше пня, взмывались хвосты, из зубатой пасти высовывались из воды и жутко щелкали. Пень застрял на мелководье. Томас поднимался, падал, его сбивали крупные блестящие тела. Олег азартно свистел, улюлюкал. Я рассматривала сочувственно, но когда облепленный пеной, ряской и болотными травами рыцарь начал вакарбкиваться на берег, достаточно крутой, ее лицо стало холодноватым и отчужденным. Цирк увидели, сказал Томас, не гадающий. Грудь его бурно вздымалась. Пластины доспехов скрепляли, наползая друг на друга, как чешуя огромного железного крокодила. На кого ставили Сэр Калика? На победителя, ответил Олег дипломатично. Томас смотрел подозрительно. Рожа Калики была чересчур хитрой. Такой мог поставить и на рыб, а береги ей когда-нибудь досаврут. Это не христианские святыни. Что за порода? Щуки? Щуки? Щук я знаю. Я тоже думал, что знаю, признался Олег. Ты поступил отважно, Сартомас. Остался в реке, нарочито отстал, чтобы своей железной за своим железным мужеством защитить нас, тонкокожих и жалобных. Вода текла со всех дыр. Томас вылез на берег, с проклятиями стал сдирать шлем. Вдруг захохотал, начал дёргаться. Олег пустил коней пастись. Уже понял. Аяра поглядывает то на Калику, то на рыцаря. собирала хворост для костра. Томас выловил наконец проклятую рыбешку, чуть не защекотала до смерти по чище Ундины. Кое-как содрал доспехи. Натёльное белье промокло, от него валил пар. Вокруг Томаса сразу образовалась широкая грязная лужа. Придонный ил набился, и сквозь щели некогда чистое белье было в подозрительных пятнах. Калика многозначительно хмыкал, смотрел намекающе. Яра натыкала вокруг костра прути, приглашая рыцаря развесить одежду. Томас не решился. Христианам грех так обнажаться. Тел у костра, как нахохленная мышь, сушил одежду на себе. От реки несло свежестью, да и летом уже переходила в осень. Воздух был холодный, приходилось крутиться перед костром. Больше сушился, чем грелся. Дорога пошла вниз с холма, а в низине, будь то ударился другой холм. Пошла обиженно обходить по крутой дуге. Да еще каменисты. Коня в скачки не пустишь. Справа стена могучих дубов, как на подбор, а слева косогор. Хорошее место, заметил Олег. Лучше не надо, согласился Томас. Сиди за деревьями и бей стрелами двух дураков на выбор. Трех? спросил Олег полувопросительно. Да двух, не согласился Томас. Олег вскинул брови. Первый рыцарь признал Ярославу умный, но тот, видя, что его неверно истолковали, поспешил поправиться. Женщин даже собаки не кусают. Так мир устроен. Красивых не кусают, согласился Олег. Мир несправедлив к другим. Чуть в стороне приветливо блестел зеленью мирный лужок. Если хорошенько разогнать коней, то можно проскочить по лугу, но только если заиметь крылья и утиное пузо. Этот лужок только выглядит таким, а на самом деле это добротное стареющее болото. Томас с лязгом опустил забрало. Сквозь узкую прорезь синие глаза заблестели строго и холодно. Голос стал звучным, как боевой рог. Я прикрою вас своей широкой спиной. Старайтесь не высовываться, держитесь сзади. Хорошо, согласился Олег. Если обгонишь, конечно, Конь под ним сорвался с места, как брошенная тугой тетивой стрела. Яро чуяло, что ли, отстало всего на полкорпуса. Томас растерянно ругнулся, пустил своего жеребца в тяжёлый галоп. Пока разгонишься в этой тяжёлой броне, то и драка закончится, а потом будешь останавливать до самого моря, натянутый как струна. Какой-то миг в руках Калики появился лук. Полдюжины стрел сорвались с тетивы и пропали в зелёных кустах. Томас ожидал услышать крики, шум от падения тел, но на землю лишь посыпались листья, сорванные булатными наконечниками. Калика соскочил с коня сразу через кусты, словно намеревался кого-то догнать. Томас орал и потрясал мечом, дабы отвлечь на себя будет там враги. Обидно, но даже Яра оказалась в опасном месте раньше, чем его взмыленный от неожиданной скачки конь. Где Калика? Собирает стрелы ответила Яра. Попал в кого? Никого не было. Она кивнула на землю. Взгляни. По ту сторону кустов он нашёл примятую траву, содранные железными панцирями чешуйки коры, вмятины в серой земле. Томас хмурился. Вмятины не от лука, от арбалета. а торбалета. А железные стрелы арбалета пробивают рыцарский панцирь как яичную скорлупу. Из такого расстояния на вылет У вас вроде бы не пользуются арбалетами. Яра наморщила нос. Самострелами пользуются, но без охотки и мало. Лук проще и надёжнее. Значит, скорее всего, в засаде ждали чужие. Из зарослей появился Олег. В широкой петерне сжимал все пять стрел. Лицо было хмурое. В любом краю разбойников, как чертополоха вдоль дорог. Но разбойники не носят одинаковые панцири, дорогие сапоги, А если и сидят в засаде, то не с дорогими арбалетами. В маленькой веси им объяснили, что этот лес еще не лес, а так лесок, а настоящий как раз только начинается. А вон за теми холмами не то что кони, даже белки едва протискиваются, оставляя клочья шкуры на сучках до да шипах. Алика плюнул и, не обращая внимания на протеста Томаса, отпустил чудесных коней на свободу. Кладнокровно заявил, что тем самым спасает богобоязненную душу рыцаря. Иначе мол, гореть ему в гиене огненной, лезать в сковороду, висеть на крюке, плавать в дерьме. Томас раздраженно прервал, видя, что Калика будет перечислять с большой охотой, да и частое напоминание, что он кого-то боится, все-таки задевало. Пешком через лес можно продраться за трое суток, а там выйдут на пробитые дороги, где можно и на конях. Если же на конях желают прямо сейчас, то надо либо чистить и мастить себе дорогу, она это уйдёт лет 10, либо объехать лес по широкой дуге, что займёт чуть больше месяца. 3 дня через лес, хмыкнул Калико. Да нам это в прогулку. А ежели с доблестным рыцарем, только поглядите, каков в своей скорлупе, то и вовсе к вечеру выйдем. Ну, не к сегодняшнему, конечно. Томас отобрал вещи, которые взять необходимо. Остальное связал в тюк и оставил. Раз уж продать некому-то, пусть кому-то достанется даром. Богобоязненный поступок на небесах зачтётся. Там наверху скрупулёзно ведут подсчёт добрых и недобрых дел. Необходимые в пути вещи он распределил между собой и Каликой, малую часть выделил Яре. Она возмутилась. Я могу нести почти столько же, сколько и вы. Калика похтел, взваливал тюк на плечи. А Томас просто посмотрел на неё как на пустое место, да ещё заросшее чертополохом, с гусеницами, улитками, тлями и макрицами. К тому же, я ем втрое меньше вас. Взгляд Томаса скользнул по её развитой фигуре. В глазах рыцаря она прочла сильнейшие сомнения. Всем своим видом он говорил, что она жрёт как корова, да ещё и ночью перетирает жвачку. В этот день они прошли не меньше, чем двёрст 40. Когда Кей и Томас двигались впереди, проламывая кусты, Яра тащилась сзади, мечтая умереть, чтобы не двигаться дальше. Только когда начало темнеть, а под ногами корни стали неотличимы от мха, мужчины сбросили мешки и остановились перевести дух. Когда Яра, пошатываясь, добралась до них, Томас легко снял с неё поклажу, сказал одобрительно: "Хорошо. Я слышу знакомые звуки и знакомый запах, который люблю". Какие? спросила она подозрительно. Мой конь также топал, когда на него садились втроём, и также от него несло, когда возвращался в замок, проскакав мили 2-3. Только пена у него бывала поменьше. Яра вспыхнула, но ответить не успела. Калико указал ей за спину. Сзади медленно догонялась и за чёрная туча. Края от внутреннего жара были лиловыми, сакалины, словно только что из кузнечного горна. Томас не оглядывался. Он как и Олег чувствовал её приближение в резких порывах ветра, в глухом грохоте, а затем и в слабых всполохах молний. На землю пала густая тень. Когда они после короткой передышки взобрались на невысокий холм, сзади уже встала стена пыли от тяжёлых капель крупного дождя. Но смотрели они назад. Яра едва не завизжала от радости. Спереди блистал всё ещё освещённый солнцем город. Оказалось, он возник внезапно. С вершины холма открылся вид на широкий холм, перед которым первый казался кротовой кучкой. И этот настоящий холм был плотно заставлен домами. Основание холма окаймлял ряд высоких каменных стен, а на самой вершине стоял белый кремль из множества сторожевых башен, стен с бойницами и крытым внутренним двором. Между Кремлём и городской стеной дома знатных и хибары бедноты перемешивались в беспорядке. Отсюда трудно было сказать, какая часть города богаче. Ветер нёс запахи от города, и Томас улыбнулся. Теперь мог сказать, в какой части расположены кожевенники, в какой хлебные ряды, а где ну, а деньги не пахнут, если не толпятся в загонах в ожидании бойни. Впереди воздух был поутреннему чист. Несмотря на приближение грозы, прозрачен, словно гроза уже прошла. Томас мог различить каждый кирпичик в городской стене. Засмеялся. Склоны чернели от муравьишек. Люди носились, суетились, что-то деловито таскали и еще больше напоминая развороченный муравейник. Впрочем, перед грозой муравьи всегда суетятся, прячут добычу, закрывают входы-выходы. Придется пробежаться, сказал Томас и с сомнением посмотрел на Яру. Впрочем, сомнение было другого рода. Похоже, не удивился бы обгане она их обоих на крыльях или на метле. Не успеваем, пробурчал Калико. Томас сам видел с сожалеюще, что горазана настигает через чур быстро. Олег, намётанным глазом, вычленил что-то подозрительное среди груды камней. Влево и за мной. Что там? насторожился Томас. Пещера. До города всё равно не успеем. Томас фыркнул, Вот уж не думал, что побуду отшельником. Конем или ослом был, ответил Калика равнодушно. Почему не побыть и отшельником? Когда это я был конем? Оскорбился Томас. Я сам видел, как-то однажды в Киеве нес конскую попону и даже седло. Томас подошел к Яре. Снимай сапоги. Она посмотрела с вызовом. Мне кажется, тебе не подойдут. Он нахмурился. Я не шучу. Она нехотя села, попыталась стянуть сапог. Он покачал головой, умело снял другой рукой, придерживая ее под коленом. На правой пятке вздувалась большая красная водянка. Томас покачал головой, осмотрел ногу тщательнее. Ее ступня была узкая и с нежной кожей. В его широкой ладони она выглядела маленькой и нежной. Ему пришлось напомнить себе, что Яра совсем не крохотная и беспомощная женщина. Это его ладони похожи на везло. Он держал её ступню, ощупывал растёртые места. От её розовой ступни в его ладонь шёл мощный поток странного тепла. Томас разогрелся, даже сердце застучало чаще. Он чувствовал, как горячая кровь прилила к щекам, а шея раскалилась до красна. "Каждый солдат должен уметь наматывать повязки", строго заметил он. Его голос прозвучал хрипло. "Я не солдат", огрызнулась она. Её голос тоже изменился, звучал ниже, с хрипотцой. "Если в походе?" возразил он, солдат. "А командую я, а ты должна подчиняться. Сейчас приказ таков: смени порятанку". "Нет, да я сам намотаю". "Я сама!" возразила она слабо. "Ни черта ты не умеешь. Собьёшь ноги, а мне тащить колеку?" Она фыркнула, а он принялся наматывать ей чистую тряпицу. Делал он это умело, бережно, прикасаясь так осторожно, словно держал только что вылившего из яйца птенчика. Калика посматривал нетерпеливо. Гроза была через чур близко. Двигается медленно, слишком много несёт. Тем более лучше под неё не попадать. Скоро там, готово, ответил Томас. Он выпустил её ногу, поднялся. Высокий, собранный, снова полный сил, с синими глазами на загорелом лице. Покровительственно похлопал её по плечу, как молодого солдата, допустившего оплошность, не совсем безнадёжного. Вскинул мешок и быстро пошёл, почти побежал с холма в сторону пещеры. Она смотрела с ненавистью в его прямую спину, покалика перехватил её взгляд. Клюнула? Думаю, зря. Она даже подскочила от негодования. Я? Да лучше я утопну в болоте, да пусть он сгорит в аду, да я он кивнул, будто именно этого и ожидал. Вот-вот. Об этом и говорю. Эх, Калика, сказала она с сердцем. Ты вроде бы повидал мир, но почему такой дурень? Хоть знаешь, с кем я заручена? С тем самым Михаилом Урюпинцем, о котором мы слушаем всю дорогу. А ты киваешь на эту вот тупого этого Олег покачал головой. Михаил Урюпинец герой, и подвижник, защитник рубежей. Мог бы избрать и кого-то получше. С его славы богатаря и победителя дракона мог бы взять любую девку, знатную или незнатную. Любой князь отдаст с радостью дочь, только бы иметь такого могучего зятя. Про чем, подумал он печально, это он так считает, вернее считал тысячи лет, даже заставлял мир двигаться в ту сторону. Но ряд катастроф, срывов неожиданных провалов заставил усомниться в своей правоте. Человек нелеп. Он не делает так, как правильно. Он поступает так, что никогда не угадаешь, в какую сторону свернёт и что сотворит. Так что нельзя осуждать ни Михаила, ни Яру. Хорошо бы понять, почему так поступают. Его не устраивает премудрость вроде "любой в зла полюбишь и козла, или козу".